И не может быть не христианского богослужения. Евангелие от Матфея, глава 6, стихи с 5 по 12. Евангелие от Иоанна, глава 4, стих 21. Нехристианских учителей и отцов. Евангелие от Матфея, глава 23, стихи с 8 по 10. Нехристианская собственность, нехристианского войска, ни не суда, ни государства.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 «Грешно смотреть на женщину, как на предмет наслаждения» Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 28-29. И в-третьих, «То, что неженатому лучше не жениться вовсе, то есть быть вполне целомудренным» Евангелие от Матфея, глава 19, стихи с 10 по 12. Для многих и многих мысли эти покажутся странными и даже противоречивыми. И они действительно противоречивы,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 а то и другое дано нам. 1890